Глава двадцать четвертая. Мистер Слоуп весьма ловко улаживает дело в Пудинг-Дейли. Следующие две недели прошли в Пламстеде очень приятно. Там царила полная гармония. Этому немало способствовала Эллинор, и архидьякон с супругой, казалось, забыли о ее преступной слабости к мистеру Слоупу. Мистер Хардинг играл им на виолончели, а дочери ему аккомпанировали. Джонни Болд с помощью мистера Рир Чайлда, а может быть, кораллового кольца и морковного сока, благополучно обзаводился зубками. К услугам Пламстедского общества было много развлечений. Они обедали в Уллаторне, а Торны обедали в Пламстиде. Эленор поставили такие на возвышение, и в этой позиции она не сумела сказать ни слова о Рьюшах, какова я тема была предложена для испытания её красноречия. Мистер Эйрбин, разумеется, проводил много времени у себя в приходе, присматривая за починками в доме, посещая прихожан и привыкая к своим новым обязанностям. Но вечером он возвращался в Пламстед, и миссис Грантли уже отчасти соглашалась с мужем, что он приятный гость. Кроме того, они все обедали у Стэнхоупов, и мистер Эйрбин также обжёг крылышки в пламени свечи сеньоры, точно мотылёк. Миссис Болт была несколько недовольна вкусом отсутствием вкуса, как выразилась она, мистера Эйрбина, который оказывал синьоре Нероне столькo внимания. Моделина также неизбежно отталкивала и раздражала женщин, как пленяла и очаровывала мужчин. Одно естественно вытекало из другого. Мистер Эйрбин и в самом деле был очарован Она показалась ему очень умной и очень красивой женщиной, а к тому же её несчастье давало ей, по его мнению, право на всё общее сочувствие. Ему, сказал он, ещё не приходилось видеть, чтобы подобные страдания соединялись со столь совершенной красотой и ясным умом. Так он отозвался о синьоре, когда они возвращались в Пламстед в карете архидиакона, и Элинор эта хвала от Ньют не доставила удовольствия. Однако с её стороны было верхом несправедливости сердиться на мистера Эйрбина, ибо сама она весьма приятно провела весь вечер. В обществе Берти Стенхопа, который был её соседом за столом и не отходил от неё ни на шаг после того, как джентльмены присоединились к дамам в гостиной. С её стороны было нечестно услаждаться беседой с Берти и негодовать на своего нового друга за то, что он услаждался беседой с сестрой Берти. И всё же она негодовала, и в ответ на его слова в карете уронила что-то о вольности манер. Мистер Эерген плохо знал женщин, иначе он мог бы вообразить, что Эленор в него влюблена. Но Эленор не была в него влюблена. Сколько существует оттенков между любовью и равнодушием, и как мало известно эта гамма. Эленор провела уже около 3 недель под одним кровом с мистером Эербином, постоянно бывала в его обществе, и он был неизменно внимателен к ней. Обычно хотя бы часть вечера он посвящал ей одной, а тут он весь вечер был занят другой. Женщине не надо быть влюблённой, чтобы при подобных обстоятельствах почувствовать досаду, ей даже не надо признаваться себе, что это её задевает. Эленор не сознавала причины своей досады. Просто такой интерес к синьоре, убеждала она себя, унизителен для человека подобного мистеру Эйрбину. Я думала, он умнее, размышляла она, сидя у кроватки сына после возвращения в Пламстед. Нет, мистер Стенхоуп куда приятнее. О, память о бедном Джонни Болде! Эленор не была влюблена в Берти Стенхоуп, и она не была влюблена в мистера Эрбина, но раз над кроваткой своего сына она могла сравнивать недостатки и промахи своих поклонников, значит, любовь к покойному быстро угасала в её груди. Неужели моя героиня заслуживает за это порицания? Лучше возблагодарим Бога за его великое милосердие. Да, Эленор не была влюблена. Не был влюблён и мистер Эрбин, и уж, конечно, не был влюблён Берти Стенхоп, хотя он успел намекнуть, что состояние его чувств именно таково. Только вдовий чепец помешал ему сделать формальное предложение при их третьей или четвёртой встрече. Но чепец этот стал теперь таким миниатюрным, и утратил всякое сходство с плакучей ивой любопытно как такие эмблемы горя непреметно меняясь сходят на нет каждый новый чепец как будто в точности повторяет предыдущий и всё же последняя изящная наколка из плаёнового белого крепа так же не похожа на первый монумент горя уродровавший лицо скорбящей как судьба индусской вдовы на вдовью долю английской герцогини. Но повторим еще раз. Эллинор ни в кого не была влюблена, и никто не был влюблен в Эллинор. А потому она недолго сердилась на мистера Эйрбина, и через два дня они вновь стали добрыми друзьями. Он не мог ей не нравиться, так как с ним всегда было приятно разговаривать, И всё же он не совсем ей нравился, так как ей казалось, что он разговаривает с ней несерьёзно. Он как будто всё время играл с ребёнком. Она узнала его достаточно хорошо и понимала, что на самом деле он серьёзный, склонный к раздумьям человек, способный на глубокие душевные терзания из-за своих убеждений. Но с ней он всегда был мягко шутлив. Если бы улыбка хоть однажды исчезла из его глаз, она могла бы полюбить его. Так безмятежно текли дни в пламstädе, пока вдруг небо не затянули чёрные тучи, и на его обитателей не обрушилась бешеная буря. Непостижимо, как облик небес мог за несколько секунд претерпеть подобное изменение. Общество встало из-за завтрака в полном согласии, но еще до вечера забушевали яростные страсти, и о том, чтобы сесть за один обеденный стол, уже не могло быть и речи. Но для объяснения этого нам придется вернуться немного назад. Как помнит читатель, епископ в своей туалетной объявил мистеру Слоупу Что смотрителем будет назначен мистер Куиверфул, и просил его сообщить об этом архидиакану. Архидиакан, как известно, с негодованием отказался говорить с мистером Слоупом и написал епископу резкое письмо, почти открыто требуя, чтобы смотрителем был назначен мистер Хардинг. На это письмо Архидиакон незамедлительно получил официальный ответ от мистера Слоупа, в котором говорилось, что епископ получил письмо архидиакона и примет его к сведению. Архидиакон пришёл в некоторое замешательство. Что мог он поделать с человеком, который не пожелал ни принять его, ни вступить с ним в переписку? а к тому же бесспорно имел право назначить смотрителем любого угодного ему священника. Он посоветовался с мистером Эйрбеном, и тот предложил ему обратиться за помощью к декану колледжа Лазаря. «Если, — сказал он, — вы и доктор Гвинн нанесете епископу официальный визит, он должен будет вас принять. А если с ним поговорят два таких человека, как вы...» Он вряд ли решится вам отказать. Архидиакану не легко было смириться с мыслью, что получить доступ во дворец Барчестерского епископа он может только при содействии доктора Гвинна, но тем не менее он решил последовать этому совету. Он снова написал епископу, выражая надежду, что его преосвященство сдержит своё обещание относительно принятия к сведению его письма. А сам обратился к своему другу декану с горячей просьбой приехать в Пламстед и помочь ему образумить епископа. Декан сослался на некоторые трудности, но не отказал прямо, и архидиакон вновь воззвал к нему, указывая, что следует действовать без промедления. У доктора Гвинна, к несчастью, разыгралась подагра, и он не мог точно указать день своего приезда, но обещал приехать, если это окажется необходимым. Так обстояли дела в отношении Пламстедского общества. Однако у мистера Хардинга был ещё один союзник, столь же могучий, как доктор Гвин, а именно мистер Слоуп. Хотя епископ упрямо желал уступить жене в вопросе о богодельне, мистер Сلوب не отказался от своего плана. С каждым днём он укреплялся в убеждении, что вдавня не отвергнет его руку, и он понимал, что мистер Хардинг, смотритель богодельни, занявший этот пост благодаря его содействию, скорее примет его в зятя. чем мистер Хардинг, обманутый в своих ожиданиях и нянчущий свой гнев под крылышком архидьякона в Пламстеде. К тому же надо отдать справедливость мистеру Слоупу, и им руководили побуждения даже более величественные. Ему нужна была жена, и нужны были деньги, но главной его целью была власть. Он видел, что ему не избежать открытой схватки с миссис Прауди. Оставаться в Барчестере просто её капелланом он не желал. Уж лучше вообще покинуть эту епархию. Как ощущать в себе незаурядные дарования, сознавать, что ты смел, решителен, и когда молчит твоя совесть, не разборчив в средствах и удовлетвориться ролью покорного слуги прелата в юбке? Мистер Слоуп считал, что ему уготована более высокая судьба. Либо ему, либо миссис Прауди придётся сойти со сцены, и теперь настала решающая минута. Епископ сказал ему, что новым смотрителем будет мистер Куиверфул, а мистер Слоуп, спускаясь вниз на случай, если против всякого ожидания архидиакон всё-таки пожелает его увидеть, Сказал себе, что смотрителем будет мистер Хардинг, и для достижения этой цели он отправился верхом в Пудинг-Дейл, чтобы вновь побеседовать с почтенным претендентом на кусок церковного пирога. Мистер Куиверфулл был, в общем, весьма достойным человеком. Однако попытка решить неразрешимую задачу и дать благородное воспитание 14 детям на доходы, которых не хватало даже на то, чтобы накормить их и прилично одеть, не могла не оказать неблагоприятного влияния на его характер и чувство чести. Да и кто решит утверждать, что мог бы нести подобное бремя с сыными результатами? Мистер Куиверфул был честным, добропорядочным, замученным нуждой тружеником, который правда думал больше о том, как раздобыть хлеб и мясо, как успокоить мясника и вновь увидеть улыбку на кислой физиономии булошницы, но всё же стремился жить в мире со своей совестью. Он не мог, подобно людям в менее стеснённых обстоятельствах, заботливо оберегать свою репутацию в глазах окружающих. избегал малейших подозрений, которые могли бы запачкать его доброе имя или дурной молвы, которая могла бы запятнать его честь. Такая щепетильность, такая нравственная роскошь была ему не по карману. Он довольствовался быкновенной житейской честностью, предоставляя людям говорить, что им угодно. Он заметил, что его собратья священники, которых он знал 20 лет, Начали смотреть на него холодно, едва он выразил готовность склониться перед мистером Слоупом. И их взгляды стали ещё холоднее, когда прошел слух, что епископ назначает его смотрителем Хайремской богодельни. Их осуждение больно ранило мистера Куиверфула, но он должен был нести этот крест. Он подумал о своей жене, А её новым шёлковым платьем, которое она носит уже 6 лет. Он подумал о своих многочисленных птенцах, которых по воскресеньям он вёл в церковь со стыдом, ибо на всех не хватало крепких чулок и башмаков. Он подумал о протёртых локтях своего чёрного сюртука и о строгом лице суконщика, к которому он не обращался, зная, что в кредите ему будет отказано. Потом Он подумал об удобном доме в Барчестере, о прекрасном содержании, о школах, куда он пошлёт своих мальчиков, о книгах, которые увидят в руках своих дочерей вместо штопальных игл, о лице жены в нофе, освещённом улыбкой, и о столе, на котором будут стоять обильные трапезы. Он подумал обо всём этом, и ты, читатель, подумай об этом. А уж потом, если сможешь, удивись, почему мистер Слоуп представился ему обладателем всех добродетелей, которым положено украшать капеллана и епископа. Как прекрасны на горах ноги благовестника. Да и есть ли у барчестерских священнослужителей право смотреть на мистера Куиверфула холодно? Разве не все они с возделением взирают на хлеба и рыбы своей матери-церкви? Разве все они, любыми правдами и неправдами, не преуспели больше него? А ведь ноша их легче. У доктора Грантля пять детей и почти столько же тысяч фунтов в год, чтобы кормить их. Он-то может поворачиваться спиной к епископу милости которого ему не нужны, и презирать его капеллана. И разве не жестоко со стороны такого человека восстанавливать весь свет против отца четырнадцати детей за то ли, что он старается содержать их как должно? И ведь он не искал места смотрителя. Более того, он согласился лишь после того, как его заверили, что мистер Хардинг отказался. Как тяжко терпеть эти порицания, зная, что откажись он, и его же осудили бы за легкомыслие. Но это тягостное положение имело для бедного мистера Куиверфула и светлые стороны. Пожалуй, они даже перевешивали тёмные. Суровый суконщик, услышав о предполагающемся назначении, и двери его лавки гостеприимно распахнулись перед мистером Куиверфулом. Грядущие события отбрасывают впереди себя тень, и грядущий переезд мистера Куиверфула в Барчестер отбросил впереди себя восхитительную тень в виде новых платьев для миссис Куиверфул и трёх её старших дочерей. Это немалое утешение для мужчины и вполне достаточное утешение для женщины. Что бы ни чувствовал мистер Куиверфул, его жену не трогали на хмуренные брови настоятеля, архидьякона и прибендариев. Нужды мужа и детей заслоняли от нее все остальное. Давно уже она мечтала только об одном, чтобы они, он и она были сыты и прилично одеты. Иной цели в жизни у нее уже не было. Воображаемые права других для неё не существовали. Она рассердилась, когда муж сказал ей, что даст своё согласие только если мистер Хардинг откажется от места смотрителя. Её муж не имел права разыгрывать Дон Кихота за счёт 14 детей. Она была совсем убита, когда её супруг чуть было не лишился этого несжданного счастья. Теперь, правда, Она заручилась обещанием не только мистера Слоупа, но и миссис Прауди. Теперь правда, она могла уже ничего не опасаться. Но случись иначе? Что если бы её 14 малюток вновь были ввергнуты в нищету из-за нелепой щепетильности их отца? Теперь миссис Куиверфул была счастлива. но сердце её замирало при одной мысли о том, какой участи они едва-едва избежали. Не понимаю, о каких правах мистера Хардинга толкует твой отец, сказала она старшей дочери. Или он ждёт, что мистер Хардинг из любезности подарит ему 450 фунтов годовых? И что за важность, что кто-то там на него обидится, раз он получит место? Как же иначе? Твой отец, святая простота, о кругом все хватают что могут. Свет упрекал мистера Куиверфула за корысть и небрежение к своей чести, а у домашнего очага на него сыпались столь же горькие упрёки за его готовность принести их всех в жертву глупой гордости. Удивительно, как точка зрения меняет вид того, на что мы смотрим. Вот так обстояли дела в Пудинг-Дейле, когда мистер Слоуп приехал туда вторично. Миссис Куиверфул, завидев в воротах его лошадь, схватила огромную корзину с шитьем и увела с собой дочь. — Это мистер Слоуп, — сказала она мужу. — Он, наверное, сообщит о твоем назначении. — Хорошо бы переехать туда сразу. Эана послала их единственную служанку поскорее открыть дверь важному гостю. Таким образом, мистер Сلوب разговаривал с мистером Куиверфулом наедине. Миссис Куиверфул удалилась на кухню с бьющимся сердцем, и её томила тревога, что чаша счастья может опрокинуться в ту самую минуту, когда она поднесёт её к губам. Но она вспомнила все полученные имя обещания и утешилась мыслью, что опрокинуть чаша никак не может. Мистер Слоу просцвёл улыбкой, пожал руку своего собрата и объяснил, что приехал, считая своим долгом как можно быстрее поставить мистера Куиверфула в известность о всех фактах, связанных с вопросом о назначении смотрителя богоделене. Услышав это, бедный обнадёженный муж и отец сразу понял, что его блестящие упования рассыпались в прах, и что мистер Слоуп приехал для того, чтобы взять назад всё, о чём говорил прежде. Его тон, его взгляд не оставляли никаких сомнений. Мистер Укуиверфулу всё было ясно. Однако он сохранил самообладание. Улыбнулся жалкой улыбкой и сказал только, что очень благодарен мистеру Слоупу за его любезность. — Сначала и до конца это дело было чрезвычайно неприятным, — сказал мистер Слоуп. — И епископ просто не знает, как поступить. Между нами говоря... — Но никому ни слова, мистер Куиверфул. — Да. Мистер Куиверфул обещал никому не говорить ни слова. Бедный мистер Хардинг, по-видимому, никак не может на что-то решиться. Вы, конечно, помните наш последний разговор. Мистер Куиверфул заверил мистера Слоупа, что этот разговор свеж в его памяти. Вы, вероятно, не забыли. что я сказал вам о решении мистера Хардинга не возвращаться в богодельню мистер Куирфул объявил, что помнит это очень хорошо и полагаясь на его отказ я предложил это место вам мне кажется вы сказали, что вас уполномочил епископ неужели я это сказал Ну что же, возможно, в своём желании услужить вам я несколько предвосхитил события. Насколько я помню, я этого не говорил, но сознаюсь, я очень хотел, чтобы место получили вы и мог выразиться необдуманно. Но в отчаянии возразил мистер Куиверфулд. Миссис Прауди дала моей жене самое ясное и недвусмысленное обещание. Мистер Сلوب улыбнулся и грустно покачал головой. Он хотел улыбнуться приятно, но его собеседнику эта улыбка показалась дьявольской. "Миссис Прауди", сказал он. "Если в подобных делах полагаться на то, что говорят друг другу дамы, хлопот не оберёшься и самых неприятных хлопот". Миссис Прауди превосходнейшая женщина, добросердечная, сострадательная, благочестивая, словом превосходнейшая, но любезный мистер Куиверфул делами епархии она не ведает. Поражённый ужасом мистер Куиверфул в мгновение онемел. Так значит, я должен считать, что мне ничего не обещали. Спросил он потом, немного собравшись с мыслями: "Разрешите, я вам всё объясню. Да, вам было дано обещание, но при условии, что мистер Хардинг откажется. Будьте справедливы ко мне. Вы же сами сказали, что можете дать согласие только если мистер Хардинг откажется". "Да", сказал мистер Куиверфул. "Да, я это говорил. Ну так выяснилось, что он не отказался. Но право же вы сами мне сказали и не один раз, что он отказался и в вашем присутствии. Так я понял. Но я ошибся. Однако, мистер Куиверфул, не думайте, пожалуйста, что я отрекаюсь от своих обязательств. Нет, протянув руку человеку в вашем положении, человеку со столь большим семейством, и имеющему все права, я никогда не отниму ее. Я хочу только, чтобы вы были справедливы ко мне». «Я, во всяком случае, попытаюсь поступить по справедливости», — сказал бедняк, чувствуя, что ему остается только утешаться сознанием своего мученичества. «О, я в этом не сомневаюсь». Я не сомневаюсь, что вы не захотите присвоить бенефиции, принадлежащие другому. Вам ведь известна история мистера Хардинга, и вы знаете, какой это человек. Мистер Хардинг хочет занять своё прежнее место, но епископа несколько смущает разговор, который у меня был с вами, хотя он и не считает, что связан обещанием. Так сказал мистер Куиверфул в растерянности, не зная, как ему следует поступить при подобных обстоятельствах, и честно пытаясь подкрепить свой дух тем инстинктом самосохранения, который делал столь смелой его жену. Место смотрителя маленькой богоделенни не единственное в распоряжении епископа, мистер Куиверфул, и далеко не лучше. а его преосвященство не забывает тех, кто снискал его одобрение. Если вы позволите дать вам дружеский совет, я буду вам очень благодарен, сказал бедный Пудингдейлский священник. На вашем месте я не стал бы мешать мистеру Хардингу. Вы вряд ли получите это назначение, даже если будете настаивать. Права мистера Хардинга на это место бесспорны. Если же вы разрешите мне сообщить епископу, что вы не хотите мешать мистеру Хардингу, я могу обещать вам, ну, разумеется, это не официальное обещание, что епископ не допустит, чтобы вы остались беднее, чем были бы, став смотрителем. Мистер Куиверфул молча глядел в пустоту. Что он мог ответить? Мистер Слоуп сказал правду. У мистера Хардинга было право на это место. В распоряжении епископа было много прекрасных бенефиций, и епископ и мистер Сلوب страшные враги и желанные друзья для человека в его положении. К тому же у него нет доказательств, что ему было дано обещание. Как может он заставить епископа назначить его смотрителем? Но так как же мистер Куиверфуль Как вы считаете нужным, мистер Слоуп? Но это тяжко, тяжко разочарование. Не скрою, я очень беден, мистер Слоуп. Вы увидите, мистер Куиверфул, что вам же будет лучше. Так, мистер Слоуп, получил от мистера Куиверфула полный отказ от каких-либо претензий на место смотрителя. Отречение было устным и без свидетелей, но ведь таково же было и обещание. Мистер Слоуп вновь заверил мистера Куиверфула, что он не будет забыт и уехал в Барчестер, не сомневаясь, что теперь епископ всё сделает так, как того хочет он.